Лондон. Министерство иностранных дел Правительство Вигов. Решительность действий Александра Меншикова, как ее представляет наш министр, не обещает долго управления этому фавориту. Мне казалось, милорд, что как раз наоборот. Сильная рука всегда имеет огромные преимущества перед вялостью и нерешительностью. Но в данном случае речь идет о старшей дочери Петра Любимой дочери хочу вам напомнить, которая достаточно известна и своими собственными качествами, и желанием отца именно ей передать правление государством. Вы полагаете, меньшего целесообразнее было бы удержать ее в России? Вовсе нет. Но найти предлог, при котором отъезд супругов Галштинских носил бы вполне добровольный и мирный характер. Судите сами. Императрица Екатерина не стала 6 мая А 25 июля Анна Петровна с супругом вынуждены были оставить Петербург. Это не могло произвести благоприятного впечатления. Возможно, часть вины лежала на герцоге Гольштейнском. Он слишком резко возражал против обручения дочери Меншикова с юным императором. Я не узнаю вас, грей. В споре особо царского дома с придворным, придворный никогда и ни в каком случае не может быть прав. Это же подразумевается само собой. Своим поступком Меньшиков дал козыри в руки собственных противников, а их у него немало. Особенно после столь сурового приговора над Толстым и Дивеером. Я бы не относил к этому числу Дивеера. Приговор над ним действительно отличался суровостью, но недавний скороход императора Петра, превратившийся в петербургского обер фигура, не вызывающая сочувствия. Тем более наш министр отмечал редкую наглость в поведении этого выскочки. Хочу напомнить, что Дьер позволял себе подхватить и начать кружить во дворце племянницу императрицы, обращаться к цесаревне Анне с предложением выпить с ним вина и приглашать на прогулку в своей коляске нынешнего императора Петра II, прибавляя, что будет волочиться за его невестой. Говоря о недругах Меньшикова, я имел в виду прежде всего всю многочисленную семью Долгоруких, Апраксина, Трубецкого. По всей вероятности, судьба сестры ждала бы и царевну Елизавету, если бы не несчастные кончины ее жениха. Да, эта принцесса начинает вызывать серьезные опасения у всех царственных женихов. Столько неудавшихся браков, И теперь смерть принца Любского от простуды буквально накануне обручения. Меньше, чем через месяц после смерти императрицы Екатерины. Один из наших корреспондентов передает слухи о якобы задуманном Меньшиковым браке Елизаветы с его сыном. Думаю, Светлейшему следовало бы позаботиться о скорейшей реализации первой и главной части своего грандиозного плана замужестве дочери тогда все остальные его части осуществились бы без малейшего труда.